Глава вторая Я был на работе, когда позвонил взволнованный Трой. Не сразу понял, что у них стряслось. Он рассказывал сбивчиво, перескакивал с одного на другое, путая хронологию событий. Потратив минут пятнадцать на его объяснение, мне стало понятно, что некие аквалангисты из Франции и пара знакомых туристов, пристроившихся к ним переводчиками, приехали снимать документальный фильм про некое «Удивительное озеро». И пропали. «Как пропали? Никаких следов?» — спросил я. «Следы есть, а может, уже и нет их. Скорее всего, смыло в океан. У нас тут второй день бушует ураган». «А что осталось?» «Палатка, личные вещи в ней, обувь, одежда. Понимаешь, горди если бы их забрали с острова, они бы забрали вещи с собой. Я приехал за ними, а там уже никого не было. Я даже в озеро нырял, чтобы увидеть, не погибли ли они». «И что?» Там ни черта не видно. У озера нет дна, а умелые дайверы и не могли просто так погибнуть. А куда делись переводчики? Они не могли сбежать, поняв, что аквалангисты погибли? В принципе, могли, но кто бы их подобрал? У нас не так много людей знают про этот остров. Найти его в океане еще та проблема. Все подозрения падают на меня. У пограничников весь маршрут движения катера расписан. Я забрал французов из города, отвез на остров, уехал домой, потом вернулся, снова отправился домой. Если туда и подходил кто-нибудь без системы определения, то это останется неизвестным. Я главный подозреваемый в этой ситуации. Когда их кинутся искать, все нити приведут ко мне. А что за чудесное озеро, в которое они ныряли? Пресное озеро на каменистом острове. Два раза в сутки, строго в одно и то же время выплескивается из берегов. Французские аквалангисты очень заинтересовались им. Думаю, они немного понимают во всяких водных чудесах. Собирались снять документальный фильм для National Geographic. «Давно ты знаешь их помощников?» «Я возил их в прошлом году по нашему маршруту. Немного неприятная пара, выпендрёжники без веской причины быть ими. Пустозвоны и любители денег. Ты подумал про ограбление?» «Да. Кишкатанка. Что угодно, но только не убийство своими руками». Когда они узнали, что я говорю по-французски, испугались, что перехвачу у них работу. Они могли трусливо сбежать только после того, как поняли, что дайверы не появились. Только куда и с кем? Гордей, нам очень нужна ваша помощь. Понимаешь, у нас всё только начало складываться наилучшим образом, а тут этот случай. Мы не хотим снова бежать в космос, но и в тюрьму не хотим. Помогите нам разобраться в ситуации. У вас же есть следователь. Может быть, он поможет по старой памяти. «Конечно, Трой, поможем. Уже еду домой, обговорю с Айрис. Наберу Михаила, пусть посоветует. Как решим, перезвоню». «Спасибо, Гордей. Не сомневался, что поможете». «Давай. Привет, супруги. До звонка». «Пока». Я отключился. Как не вовремя Трой позвонил со своими приключениями. «У нас тут начался ремонт в квартире. Надо было многое перепланировать и подмолодить в квартире в ожидании появления второго ребёнка». Пока Ника сгостил у деда с бабкой, мы ударными темпами готовили жильё к рождению дочери. Я совмещал свою привычную курьерскую работу с походами по строительным магазинам, каждый вечер вываливая на порог мешки с затирками, шпаклёвками и прочим. Работа оставалась на месяц ударными темпами. Любое отклонение от графика вызывало цепляющиеся друг за друга проблемы. Айрис удивилась моему раннему появлению. Не ускользнул от неё и мой озабоченный вид. «Что?» — коротко спросила она, подразумевая развернутый ответ. «Я рассказал ей всё про ситуацию с Троем и Кианой и про то, что они ждут от нас помощи». «Да чтобы у них...» «Случилось чудо, и нашлись эти чёртовы аквалангисты!» — сквозь зубы процедила Айрис. «Отказывать в помощи нельзя, придётся лететь». «Айрис, я подумал, что тебе не надо лететь. Я позвоню отцу, чтобы он помог по ремонту. Неизвестно, сколько продлится эта история». Мы будем связаны твоей беременностью и затянувшимся ремонтом. Я позвоню Михаила Аркадьевичу. Он не откажет нам. Я тебя не отпущу. Послушай, Айрис, это не космос. Это земля. Я тут как рыба в воде. Поиграем в детективов. Уверен, Трой с и немного преувеличивают опасность. Люди узнали про ураган и приняли меры. Он сказал, что с ними были типа переводчики, которые сильно испугались хорошего французского произношения Троя и решили, будто он может отобрать у них работу. Думаю, они намеренно не стали ставить его в известность, чтобы не подвергать себя опасности. «А как же палатка?» Айрис сразу нашла разрушающую мои выводы деталь. Собирались в попыхах. Может, транспорт был невелик, уже не вмещал вещи. Когда речь идет о жизни и смерти, и не таким пожертвуешь. Хотя кому я рассказываю? Айрис задумалась. Посмотрела на полы в белых разводах, на стены, наполовину заштукатуренные, потом на свой выпуклый животик. Да, Гордей, ты прав, мне не стоит ехать. Звони Михаилу Аркадьевичу. Я посмотрю билеты до Владивостока. Молодец. Я так и думал, что ты примешь правильное решение. Я поискал в контактах номер следователя, нашёл и набрал. Алло, Михаил Аркадьевич? Привет, Гордей. Да, я. Как дела? Замечательно. Мы с Айрис дочку ждём. В заботах сейчас. Отлично. А мы с Мари на воздухе, в горах. Карабкаемся куда-то. «Здорово. В горах хорошо». «Не то слово. Ну ладно, официальную часть провели, теперь говори, зачем звонил». Михаил проявил следовательскую смекалку. Я снова рассказал всю историю про аквалангистов, которыми занимался Трой. «Так, Мари, сядь на камушек, отдохни, бежишь, как горный козёл», — попросил Михаил супругу. энергии из неё так и прёт. Значит, так, Гордей, по моему профессиональному нюху...» Первые подозреваемые — это те самые переводчики. На второе место поставлю самого Троя. Отметайте, это точно не он. Нам бы он рассказал правду. Простите, но я в нём уверен как в самом себе. Молодец, верю. Тогда на втором месте погранцы, поймавшие их как нарушителей. Признайся, эти туристы похожи на шпионов. По-русски не разговаривают, при себе имеют специальное оборудование для подводного шпионажа. Если подтвердится вторая гипотеза, то трое известят об этом и вызовут в качестве свидетеля. Ну а если их грохнула парочка переводчиков, то погружение в глубину озера откроет нам этот факт. Трой говорит, что оно бездонное. У всего есть дно. Успокой своего друга и попроси выждать несколько дней. Тем более, что там бушуют ураганы, аэропорт наверняка не принимает. Спасибо, Михаил, помогли. Если что, могу я на вас рассчитывать в дальнейшем? «Конечно. Скажи другу, чтобы не пытался что-то предпринимать. Если он начнёт суетиться, это будет выглядеть, будто он знает больше, чем говорит или пытается скрыть следы. Если он не причастен с большей долей вероятности, ему будет нечего предъявить. Но если следствие решит, что он виноват, то я подключусь к этому делу». «Мы не упустим время. Вдруг смоет все следы?» «Ты тоже не суетись, Гордей». Насколько я понял, все разговаривали по телефонам. Значит, можно достать распечатки разговоров с точным временем. Эти следы не смоешь. Они и станут алиби для вашего друга». «Спасибо ещё раз, Михаил. Супруге привет». «Благодарю. Она тоже передаёт вам привет и приглашает в гости». «Как родим и чуть-чуть подрастём, так приедем всей своей большой семьёй», пообещал я. «Значит, не скоро. Давай, звони, если что». «Непременно». Я сразу же набрал трое чтобы утешить его теми же словами, которыми меня успокоил Михаил. Он вроде бы согласился и отметил, что вероятность того, что Евгений с подругой все-таки кинули его, велика. Напоследок я поинтересовался тем, как у них идут дела и не желают ли они по окончании туристического сезона наведаться к нам в гости. Трой как будто из вежливости пообещал, но я почувствовал, что он думает сейчас о другом. Мы попрощались, и я успокоился. Ровно на два дня. Трой позвонил поздно вечером. Из-за разницы во времени у них это было раннее утро. «Гордей, на странице нашего сайта появился комментарий. Родственники той самой Алины пишут, что она четыре дня не выходит на связь, и они знают, что девушка собиралась воспользоваться нашими услугами. Просят их успокоить и пояснить. Если они уехали на материк, то почему не сообщают об этом родным? Даже если их содержали пограничники, они бы всё равно могли известить о себе». Ты знаешь, меня не покидает тревожное чувство, что с ними произошло что-то нехорошее. Киана начала собирать вещи. Хочет бежать куда угодно. Хоть на Луну. На Луне вы надолго не спрячетесь. Через вас и нас попытаются достать. Сидите ровно. А что ответить родственникам? Как есть. Что вы их встретили и отвезли, куда им было нужно. Перед ураганом отправились забрать, но их там уже не было. Твои перемещения и разговоры по телефону можно проверить. Чтобы не путаться, надо говорить, как было на самом деле. Понятно. Ураган стих, я сейчас снова сгоняю к острову. Возьму акваланг, поныряю. Один? Да, я не буду рисковать. Возьму мощный прожектор, посвечу. Если на дне есть трупы, сообщу в полицию. Ладно, Трой, только не рискуй. Будет обидно, если ты пострадаешь, в то время как они будут сидеть в тёплом отеле, пить виски и считать заработанные деньги. Я живо представил себе эту картину. Вряд ли. Они собирались снимать не один день. «Значит, когда ты приплывёшь к этому острову, они снова будут там?» «Я бы и сам заплатил, чтобы это так и было». Трой посопел в трубку. «Ладно, давай. Привет жене и сыну». «Давай. Привет Киане». Я отключился с тяжёлым чувством. Нехорошее предчувствие ледяными лапками обхватило моё тёплое сердце. «Трой?» — спросила Айрис, когда я вошёл в спальню. «Да, родственники беспокоятся, что девушка-переводчик не выходит на связь». Ураган закончился, Трой собирается снова сгонять к острову, проверить, не вернулись ли на него аквалангисты и понырять самому, если их нет. Вкратце пояснил я ей суть нашего разговора. Жаль, я надеялась всё разрешится. Я тоже, уже и думать забыл. Подождём результатов. Забрался под уютное одеяло Кайрис, обхватил её одной рукой под живот и перекрестился с ней ногами. В такой позе для сна не хотелось думать ни о каких проблемах. Было так уютно и спокойно, что никакая сила не могла заставить меня выбраться из-под одеяла. Утром, как обычно, нас разбудил неугомонный сын, решивший пощекотать родителям ноги. Я сразу полез к телефону, чтобы посмотреть, есть ли сообщения от трое Их не было. Это меня успокоило. Я отправился на кухню готовить завтрак себе, сыну и своей ненаглядной животику на ножках. Айрис с вечера приготовила тесто для оладий и убрала его в холодильник. Мы готовили завтраки через день. Чтобы я не ленился, Айрис помогала мне, делая полуфабрикаты, зная, что у меня терпения, не хватит что-то замешивать. Обычно я, знаю что моя очередь, готовил яичницу или нарезал колбасу. Мог разнообразить бутерброд веточкой петрушки, зафиксированной кетчупом или майонезом. Кухня наполнилась дымом даже с работающей вытяжкой. Бедные соседи, наверное, подавились слюной, вдыхая ароматы моего кулинарного творчества. В спальне зазвонил мой телефон. Судя по тому, что звонок быстро прервался, трубку взяла Айрис. Я разрешал ей брать мой телефон, когда звонили наши общие знакомые. Через минуту взволнованная супруга вошла на кухню. «Трой пропал! Не берёт трубку! Ке она плачет!» «Вот зараза!» Я в сердцах бросил лопатку на столешницу. «Придётся ехать! Что ты ей сказала?» «Что мы приедем, а ей надо обратиться в полицию, найти Трое по горячим следам!» «Не мы, а я. Ты остаёшься с сыном. И потому что у тебя сейчас другие заботы. Я позвоню Апанасию и Михаилу. Надо узнать, не хотят ли они скататься на край света. Но вначале завтрак». папу тебя галит», — указал позади меня Никас. «Ой, чёрт!» Последняя партия оладий подгорела. Я снял их и бросил в раковину. «Ладно, этими Апанасию угощу». Я наскоро позавтракал, занятый мыслями о предстоящем деле. Как-то тревожно было, из-за того, что такой подготовленный к любым неприятностям человек, как Трой, попал в просак Убить его простыми средствами нереально. Это надо попасть под артиллерийский снаряд, поезд или каток асфальтоукладчика. Я позвонил Апанасию. Он уже всё знал, Киана связалась с ними. «Поедешь со мной?» — спросил я его прямо. «Да. Рейс смотрел уже?» «Ещё нет». «И не смотри, Камила заказала два билета на ближайший, на тебя и меня». «Здорово. Когда вылет?» «Через пять часов. Через два уже регистрация на рейс». «Понял. До встречи в аэропорту». «Давай». «Камилла взяла нам два билета до Владивостока. Регистрация через два часа. У меня есть чистая одежда?» Задал я постоянно мучивший вопрос. «Есть. Она в шкафу. Уложена стопочкой». Я стал собираться. Взял только то, что можно использовать в дороге. На месте собирался купить всё, что потребуется». Собрался гораздо быстрее, чем было нужно. Оставшееся время решил потратить на изучение французского языка в капсуле. Хотел, если мы найдём аквалангистов, поговорить с ними на родном для них языке. У меня это заняло семь минут. Сложил и убрал капсулу в рюкзак. Удивительно, но на рентгене в аэропорте она не была видна, поэтому перевозка чудесного устройства не вызывала никаких проблем. По дороге в аэропорт, пока ехал в такси, набрал Михаила и рассказал о ситуации. — Я же рекомендовал ему не суетиться, — напомнил следователь. Он неугомонный и чувствует свою вину за то, что люди пропали. Хотел убедиться, что с ними всё в порядке. — Возьмёте меня в свою команду, — неожиданно попросил Михаил. — Захряс я без работы. Теряю сноровку и просто скучаю. — Конечно, Михаил. Я как раз думал предложить вам поехать с нами. — Замечательно. Вы корыца с собой берёте? — поинтересовался он. «Вы про капсулу?» «Ну да, про неё». «Да, она спокойно проходит все проверки». «Тогда до встречи во Владивостоке. Без меня, пожалуйста, ничего не начинайте». «Обещаю. Мы их так уже натворили дел». Втроём, как три мушкетера пускаться во все тяжкие было намного веселее и смелее. Апанасий прекрасно подходил на роль крупного Портоса, Михаил на мудрого Атоса, а я на красавца Арамиса. Один, как говорится, за всех и все за одного». Водитель такси увидел мое расплывшееся в улыбке лицо. «В отель вдали от джон собрались?» — спросил он. «Не совсем, жены ни при чем. Товарищ куда-то сгинул, едем искать. Собрались в компании, и только повод не совсем радостный. Хотя, может быть, радостный». «Да забухал, наверное», — предположил водитель. «Семейные проблемы или на работе неприятности?» «Он не пьет. Жена у него нормальная, а работает сам на себя». «Тогда от счастья! Запой на радостях, самой коварный! Вроде как нет повода остановиться!» — поделился таксист своим жизненным опытом. Апанасий ждал меня на входе в аэропорт. Мы вместе прошли внутрь, немного подождали регистрацию, любуясь изделиями народного творчества и магнитиками, выставленными в стеклянном ларёчке напротив нас. Объявили регистрацию. Прошли её и заняли места в другом зале, откуда уже начиналась посадка. «Странная ситуация» начал свои размышления Апанасий. «Трой сообразительный мужик, чтобы попасть в сложную ситуацию. Я не думал, что на Земле кто-то может представлять для нас опасность». «Мы с Айрис тоже так думаем. И если только аквалангисты оказались не теми, за кого себя выдают», поделился я еще одной гипотезой. «Ты о чем?» но ты же знаешь, у нас тут напряженное отношения между государствами. Все за всеми следят, пытаются узнать секреты». Я подумал, а вдруг эти водолазы на самом деле хотели установить какое-нибудь оборудование для слежения за военными кораблями? Никакой фильм они снимать не собирались. Грохнули переводчиков, а сами вернулись на материк и уже давным-давно улетели домой. Они ждали трое Он пропал спустя четыре дня после того, как исчезли дайверы и их переводчики. Да, тут несостыковочка. Просто эта идея пришла мне на ум только что, и я не успел как следует её обдумать. Они могли ждать какую-нибудь миниатюрную электрическую бесшумную подводную лодку, чтобы она увезла их в Японию, но из-за урагана задержались. А они были вынуждены сидеть в озере, когда приплывал Трой. В последний раз он застал их врасплох, и выдала за диверсанты решили избавиться от него. Отравили, например. Меня уже столько раз травили, никакие модификации не помогали. Надо было внешний разъём для сосудов делать, чтобы подключать к нему очиститель крови. «Мне непонятно, это ваше деление иностранное». «Странное, странное, я бы сказал. Чего вам не живется? Напридумывали себе ограничения, еще и воюете между собой, чтобы доказать, что одни ограничения круче других». «Тебе надо родиться здесь, чтобы понять образ мышления землян. Никто же не хочет жить просто так. Чуть силенки у какой-нибудь страны появятся, сразу начинают другим указывать, как надо жить. Причем надо жить так, чтобы у того, кто указывает, не возникло подозрений, что кто-то живет лучше него. Сечешь?» «Секу». «Зависть к чужому счастью». «Нет, не к счастью, а к богатству». Если на весы положить килограмм счастья и килограмм денег в купюрах большого достоинства, то рядовой землянин без размышления выберет деньги, посчитав, что он выбрал и счастье, и богатство. Или вот такой пример. «Бог сказал человеку, я дам тебе всего, сколько хочешь, но у твоего соседа будет в два раза больше». Человек подумал и согласился. Выбрал много денег, красивую жену, большой дом – и, видя, что у соседа всего больше и лучше, сказал Богу, чтобы он лишил его глаза. Я замолчал, ожидая реакции Апанасия. Тот застопорился, не поняв вывода из рассказанной притчи. «Эх ты, тугодум! Бог был вынужден лишить соседа обоих глаз. Представляешь злорадное ликование человека? Вот у нас со странами все примерно так и обстоит. То, что люди в космосе разговаривают на одном языке и не имеют национальностей — большое дело». Не хватало ещё и там строить границы. Апанасий вдруг загоготал на весь зал. Люди стали оборачиваться на него. «Ты чего?» — не понял я. «До «Да меня только что дошло, что хитрый мужик переиграл и бога, и соседа!» — произнёс он, вытирая слёзы. «Вот! А говоришь, землян, не понимаешь. Ты тоже решил, что бога можно переиграть?» «А что не так?» «А то, что можно было бы загадать всем счастье, жить и радоваться». Бог склонял его к такому решению. «Выбери счастье. Его не бывает много или мало. Не бывает в два раза больше, чем у другого. Вот деньги можно посчитать, а счастья нет». «Вы что, кришнаиты?» — спросил дедок, сидящий к нам спиной на соседнем ряду. «С чего взяли?» — поинтересовался я у него. «А шо вы все про счастье да про Бога? Слушал я одних таких, они у меня тапки утащили с бубенчиками». «Жена подарила на двадцать третье», — признался дедок. «Я теперь, когда слышу, что люди про счастье разговаривают, сразу начинаю подозревать, что свистнуть чего-нибудь хотят». «Нет, мы не кришнаиты. И вообще нехорошо подслушивать». «Да вы горланите, как Ленин на площади перед пролетариатом». «Ладно, извините, будем разговаривать тише». Я закатил глаза под лоб, показывая свое отношение к землякам по планете. «Типичный случай», — произнёс шёпотом. Забыл сказать, Камила мониторит полицейскую и военную сеть на предмет упоминания аквалангистов или трое Если появятся сведения, она немедленно сообщит нам об этом. Афанасий наклонился ко мне, чтобы его никто не слышал. «Раз не звонит, значит, они до сих пор не в курсе», — предположил я. «Да, наверное. Если только по старинке не делают все отчёты на бумаге». «Эти могут», — объявили посадку. В нашем небольшом аэропорту не было никаких телетрапов. Максимум — автобусы, чтобы перевести пассажиров на 50 метров от выхода из аэропорта до самолёта. На этот раз не было и автобуса. Мы подошли к служащему-проверяющему билеты, поднялись в самолёт и заняли места. Могучий Апанасий с трудом втиснулся в узкое кресло. Пассажирке справа от него, сидящей у иллюминатора, пришлось отклониться и сделать вид, что она очень заинтересована тем, что происходит снаружи самолёта. «Надеюсь, масса пассажиров распределится равномерно и самолёт не накренится при взлёте». Чувствуя неловкость, пошутил Апанасий. Девушка бросила на него короткий взгляд. В нём не было недовольства. Она мило улыбнулась и снова отвернулась к иллюминатору. Успокоившийся Апанасий расслабленно откинулся на спинку кресла и произнёс. «Ну что? Скоро тут обеды носить будут». Девушка, не оборачиваясь, усмехнулась. Апанасий покосился на неё. Если вам неудобно из-за моих размеров, я могу поменяться с другом. Он не такой очаровательный, как я, но достаточно субтильный, чтобы не стеснять вас». С точки зрения Апанасия, это был флирт. Девушка обернулась и улыбнулась ему. «Спасибо, но мне удобно. Если я усну, ваше плечо идеально подойдет мне вместо подушки». Без тени смущения произнесла она. «Вы всегда можете рассчитывать на мое могучее плечо», просиял Апанасий и напряг мышцы бицепса. «Ого!» Восхитилась девушка. «Вы бодибилдер?» «Я инструктор по фитнесу в нашем городе. Вот моя визитка, приходите». Мне показалось, что Апанасий пытался закадрить девушку, но, зная их отношения с Камилой, любой флирт продлился бы максимум до первого разговора. Скорее всего, мой товарищ умело использовал своё обаяние для привлечения новых клиентов. Девушка взяла визитку и убрала в сумочку. «Когда вы вернётесь в город?» — спросила она. «Да Бог его знает» пожал могучими плечами Апанасий. «Надеюсь, что скоро. Если меня не застанете, там будет Камилла, моя супруга». «Супруга?» — немного смутилась девушка. «Она замечательный инструктор. И отличная жена!» — добавил я через плечо Апанасия. Девушка вздохнула, словно только что распрощалась с неожиданно возникшей мечтой, и снова отвернулась к иллюминатору. «Вы всё равно можете использовать моё плечо в качестве подушки». Апанасий понял, что нечаянно создал и разрушил её мечту. «Пусть она останется подушкой для вашей жены», не оборачиваясь, произнесла девушка. самолет начал разбег и оторвался от земли.